Через минут 40 появилась Нина с подносом. Доброе утро, Александрина Юрьевна. Доброе утро, Ниночка. Кофейку выпьете? С удовольствием. Вероника, можешь 5 минут побегать, если хочешь. Да, я скоро. Девочка умчалась. Нина, мне необходимо с вами поговорить. Ой, о чём это? Sandra говорила едва слышно. А вы не хотели бы сменить место работы? Как это? Нина, у вас бывают свободные часы? Нет, только в воскресенье. Я хочу предложить вам работать у меня. Я предоставлю вам комнату. У вас будут два выходных, и платить я вам буду столько же, сколько здесь. Да и вообще. Вы это серьёзно, Александрина Юрьевна? Абсолютно, но нам надо поговорить подробнее. Вот вам мои телефоны. Позвоните мне в субботу, и в воскресенье мы встретимся. Так сегодня же суббота. Значит, встретимся завтра. Это важно и для меня, и для вас. Тогда, может, прямо сейчас и договоримся. Я могу в одиннадцать часов в какое-нибудь кафе в Москве, знаете? Кафе? А давайте встретимся в Гуме, поедим мороженого и поговорим. Там людно, и никто на нас внимания не обратит. Вот здорово. Да, я приеду. В одиннадцать. И с этими словами девушка быстро вышла. Она славная, забитая какая-то. У меня ей будет хорошо. Под вечер к Александре примчался Тимур. И его чёрные глаза так сверкали, когда он вручал ей вынотый из опазухи букет ландышей. Господи, где ты сейчас добыл ландыши? Это почти как подснежники в 12 месяцах. О, 12 месяцев в Амхате. Мой первый в жизни театральный спектакль. Пробирается медведь сквозь густой валежник, стали птицы песни петь и расцвёл подснежник. Закончила Сандра, и они кинулись друг к другу в объятия. «Господи, какое ты счастье, ведьма моя рыжая, когда столько общего, когда можно начать фразу, а ты ее заканчиваешь. И вообще, оказывается, в Москве столько счастья, а ты сентиментален, Черныш. Как сейчас выясняется, да, и все из-за тебя. Ты голоден. Пока нет. Скажи, ты говорила с Ниной?» Я завтра встречусь с ней на нейтральной территории. Разумно. В том доме и у Стен наверняка есть уши. И он принялся отславать её. Погоди, надо же сперва ландыши поставить. Это мои любимые цветы ландыши и сирень. Она достала вазочку из тёмного стекла в форме корозиночки и поставила в неё ландыши. Слушай, это идеально, воскликнул Тимур. Так красиво. Впрочем, как и всё у тебя в доме. И ты сама. Она кормила его завтраком. Послушай, можешь мне поехать с тобой? Куда это, на встречу с Ниной? Зачем? Это совершенно нелепая идея. Вдвоём мы нормально поговорим. А ты зачем там нужен? Да, пожалуй, ты права. Просто так не хочется с тобой расставаться. Но давай тогда пообедаем где-нибудь вместе. Там видно будет. А ты суровая. Резенса составила. Скажи, а ты любишь меня? Вообще-то это типичный женский вопрос, засмеялась Сандра. Пока я могу сказать только, что влюблена в тебя, как кошка, а любви говорить ещё рано, я так считаю. Да и ты просто влюблён в меня, как кот. Нет, как чёрный леопард, ручной, по кличке Черныш. Ну, ручной, я думаю, только на первых порах. Боюсь, ты ещё можешь запросто меня сожрать. Да как там твой Бобби? О, вчера вернулся домой, совершенно обалдевший от русского гостеприимства и от русских девушек. Говорит, они самые красивые в мире. Но пусть всё-таки будет осторожен, а то какая-нибудь красотка обвинит его черти в чертив чём и ещё потащит на телевидение или заставит жениться и будет всячески на всю страну подтверждать его репутацию сексиста. Это он и сам понимает, боится их как огня. Но ему здорово нравится Москва. Он вспоминает всю русскую литературу, которую знает, и плывёт от счастья. Толстой, Чехов. Кстати, своди его в театр Моссовета. Там идёт удивительный спектакль "Дядя Ваня" в постановке Кончеловского. Я вообще-то не люблю пьесы Чехова, но этот спектакль мне страшно понравился. И с кем ты на него ходила? С женой Игоря? Слава богу, не с Артемом. О, Артем терпеть не может театр. Больше ни слова о нем. Это ты его помянул, не я. Да, я схожу с ума, когда думаю о том, что ты с ним. Я тебя умоляю, кончай эту бодягу. И вообще мне пора собираться. А ты уезжай. А давай я тебя довезу. А потом мы встретимся, пообедаем и вернемся сюда. Нет. Почему? Потому что. Хорошенького понемножку. Займите лучше своим другом. «Я знаю Веньку. Он, когда что-то снимает или только готовится к съемкам, он как одержимый. А твоего Роберта возьмут в оборот какие-нибудь прохиндеи, или, хуже того, прохиндейки. Все-таки он совершенно в другом мире, да еще и полностью выбит из привычной колеи. А я тут не пропаду, уж будь уверен». «Пожалуй, ты права. Просто я совсем потерял голову. Похоже, снег и лед. И впрямь твоя стихия». Хотя ночью я бы так не сказал. Ну так утро вечера мудренее. Забыл в своей Америке. Сандра приехала чуть раньше назначенного срока. Разумеется, они договорились встретиться с Ниной в центре ГУМа у фонтана, хотя сейчас фонтан был закрыт рекламными щитами. Сандра подошла к нему, огляделась. «Александрина Юрьевна, Ниночка, вы уже здесь? Какая точность? Я очень боялась опоздать». Девушка выглядела прелестно. Настороженное и испуганное выражение исчезло из глаз. Она была изящно одета, скромно, но вполне достойно. «Мороженое будете?» — спросила Сандра. «Спасибо, нет. У меня немножко горло побаливает». «О, тогда пошли пить кофе». «Кофе вам не повредит?» «Нет, кофе я могу». Сандра уверенно провела ее в кафе, окна которого выходили на Красную площадь. Ну вот, Нина, что я вам хочу сказать, вернее, предложить. Я живу за городом, одна. У меня довольно большой дом, не такой огромный, как у господ сутыриных, конечно. Могу отвести вам отдельную комнату. Никаких особых заморочек у меня нет. Иногда приезжает мой сын, иногда бывают гости, но в основном всё-таки я одна. Извините, а мужа у вас нет? Мужа нет. Есть любовник. Девушка вздрогнула от такой откровенности и покраснела. Сандра слегка усмехнулась. «Так вот, в ваши обязанности входит поддержание порядка в доме, но ну, вы, наверное, сами понимаете. А готовить? Я не очень умею. А я вас научу. Но это все тоже без заморочек. У меня живет попугай. Когда меня нет, его надо покормить, налить водички, почистить клетку. Простите, Александрина Юрьевна, а почему вы решили меня позвать?» Я вам очень благодарна за то, что вы меня предупредили о подставе, которая мне грозила. Ещё, я хочу рассказать обо всём Роману Евгеньевичу. Пусть знает, с кем живёт. Он, по-моему, более или менее нормальный мужик. Ох, это было бы хорошо. Но она же взбесится и во всём обвинит меня. Я её боюсь. Так тем более надо бежать из этого дома. Она обязательно скажет, что я что-то у неё украла. А вы слыхали, что было с Миряном? Девушка, которая до меня там работала. Эта история с якобы украденным кольцом. Ну да, мне их кухарка рассказывала, что после передачи по телику, ну, с детектором лжи, Роман Евгеньевич так лютовал. Сказал ещё одна такая история, и он с ней разведётся. Веронику жалко, она хорошая девчонка, а мамаша ей такое внушает. Она как-то увидала, что Вероника разговаривала с садовником. Боже, что она кричала, что девочка из хорошей семьи, Неприлично разговаривать по душам с прислугой, ну и все в таком роде. Девчонка плакала. А с кем же мне разговаривать? Ну, короче, вы сами все понимаете. Александрина Юрьевна, вы это все всерьез? Вы и вправду хотите, чтобы я у вас работала? Ну, конечно. Иначе зачем бы я вообще затевал это все? Кстати, у меня вы всегда можете отпроситься. Что называется, сделал дело, гуляй смело. И вы хотите поговорить с Романом Евгеньевичем? «Ну да. Я объясню ему, что не могу больше бывать в его доме». «Он поймет, я думаю. И скажет ему, что узнали от меня?» «Ну да. А что? Думаете, он не поверит?» «Ну, сперва, конечно, поверит, а потом она запудрит ему мозги. И она еще что-то такое удумает, что...» «Нет, простите, но я боюсь. Ради бога, простите, что зря отняла у вас время. Но нет, я боюсь». Она вскочила и бросилась прочь. Сандра сидела в полной растерянности. Это надо же так запугать человека. Сандра была вне себя и решила немедленно поговорить с Утыриным. Будь что будет. Сандра: "Вы явно обрадовался он. Роман Евгеньевич, мне совершенно необходимо с вами поговорить в глазу на глаз. Что-то случилось?" Да. А по телефону никак? Увы, никак. Это как-то связано с Вероникой? Нет, это связано с вашей женой. — твердо проговорила Сандра. — Но моя жена сейчас в отъезде. — Тем не менее. Короче, я не могу бывать больше в вашем доме. И если вы хотите, чтобы я закончил портрет Вероники, то пусть девочку привозят ко мне. Это мое последнее слово. — Хорошо. Вы позволите? Я сегодня приеду к вам. — Я сейчас не дома, я в Москве. — И сколько вы еще пробудете здесь? — Я буду дома не раньше пяти. — Вот и отлично. — Я не могу. «К пяти я подъеду. Я очень встревожен, Сандра. До встречи!» Она хотела позвонить Тимуру, но потом раздумала. Он рассердится, примчится, а это ни к чему. Сутырин приехал ровнехонько в 17.00. Сандра, в чем дело? Бога ради, не скрывайте от меня ничего. «Видите ли, Роман Евгеньевич, мне стало известно, что ваша супруга велела своей тетушке устроить провокацию против меня». Подбросить мне какую-то дорогую цацку. Сутырин побледнел. Очевидно, ваша супруга полагает, что я её непременно украду, и тогда она обвинит меня в краже, устроит скандал на всю Россию. Ну, как она любит. Сандро, ну это бред. Конечно, бред, только не мой, а вашей супруги. Она ведь такое уже проделала с горничной. Но горничная это совсем другая история. Почему? Гурничный такой же человек. Хотя ваша супруга как-то высказывает в том смысле, что прислуга — это, так сказать, черная кость. Ну а чем я отличаюсь от прислуги в ее глазах? Сандра, помилуйте. Да, как вы узнали? Совершенно случайно. Я пошла в туалет и услыхала обрывок разговора по скайпу. И что вы слышали? Передаю практически дословно. Ты постарайся подбросить этой художнице... — Мое колечко подороже. И тогда поглядим, что она запоет. — Как, по-вашему, я должна была реагировать? Теперь Сутырин побагровел. — Это конец. Медленно, словно бы с трудом, проговорил он. — Сандра, дорогая моя, мне стыдно. — Мне так стыдно, как никогда в жизни. — Хорошо, я приму меры. И Веронику будут привозить к вам. Это не вопрос. Я распоряжусь. — Сколько еще сеансов понадобится? — Полагаю... Не больше трех. Сандра, ради бога, дайте мне рюмку коньяка, у меня надо. Сандра молча принесла бутылку коньяка и бокал. Он налил себе, выпил одним глотком. Можно еще? Конечно. Он выпил еще. Ей было его даже жалко. Знаете, что угнетает больше всего? Банальность. Красивая девчонка из провинции. Вроде бы тихая, скромная. А у меня распался предыдущий брак. Я сделал рывок из прошлого. Пошёл бизнес, старая семья не соответствовала, как говорится. Я женился на юной красавице, соблюдены были все идиотские стандарты, был влюблён сильно, ничего не замечал. А когда стал что-то замечать, думал, ерунда пройдёт. Ничего не прошло, всё только усугубилось. Подружки такого же разлива, но мне некогда. А тут и дочка родилась. Рутина одним словом. Я и дома-то почти не бываю. А время летит, дочка вот выросла, Надо её спасать, а то вырастет такой же, когда главное счастье засветится на телеэкране. Спасибо вам, Сандра. Огромное спасибо. Вы мне такая женщина на пути не встретилась. А если бы встретилась, вы бы на неё и не посмотрели, усмехнулась Сандра. Стандарт не тот. О нет, скинул он. Вот тут вы ошибаетесь. Стоило мне провести час в вашей мастерской, я сразу понял, что вот именно такая женщина мне нужна. Но я упустил время, и вся моя жизнь и карьера — это тяжкий груз, который... Словом, я не достоин такой, как вы. Но, с другой стороны, я счастлив, что встретил вас. У меня открылись глаза на многое еще до сегодняшнего разговора. Тяжела ты, шапка Мономаха. Тяжела, да. Но так или иначе спасибо вам. Я, пожалуй, поеду. Сердце что-то побаливает». Так можешь скоро вызвать стреложой Сандра. Ни в коем случае. У меня в машине есть лекарство. Ничего страшного бывает. А Веронику к вам завтра же привезут. Ещё раз простите и спасибо вам за всё. С этими словами он ушёл. Кажется, он поверил, что я сама слышала разговор тётки с племянницей. Да ему и в голову не придёт, что у меня какие-то отношения с прислугой завязались. Кстати, Нина сегодня выходная. Надо её предупредить. Алло, Нина? Да, Александра Юрьевна. Голос девушки звучал испуганно. Можете сейчас говорить? Да, могу. Нина, я поговорила с Романом Евгеньевичем. Ой, не бойтесь. Я сказала ему, что сама слышала разговор тётки с вашей хозяйкой. Вы обо всём этом знать ничего не знаете. Спасибо вам. Поняла. Имейте в виду, моё предложение остаётся в силе. И вы через какое-то время спокойно можете заявить об увольнении по семейным обстоятельствам. Ох, не знаю. Ну, это уж ваше дело. Удачи вам, Нина. Сандра ужасно устала. День выдался трудный, она как будто с утра до ночи вкалывала на тяжёлых работах. И только уже поужинав в одиночестве перед телевизором, вдруг подумала: "А ведь у меня есть Тимур, мой серныш". Как странно. «Всю жизнь мне нравились только светлоглазые мужчины. А вот поди ж ты, втюрилась в черноглазого брюнета». И тут он позвонил. «Ну, как дела? А никак? То есть?» Она рассказала ему о разговоре с Ниной и с Сутыриным. «Да, это ж надо так запугать девчонку. Но она просто дуреха». «Ну, что ж делать? А как там Венька с твоим Бобиком?» «С Бобиком?» — фыркнул Тимур. «Приручает. Бобик умный песик. Но я уже соскучился. Можно я приеду?» — Нельзя. Завтра с утра привезут Веронику. — Хорошо, понял. Тогда я целую тебя, рыжая ведьма. И я тебе, мой черныш. — Я услышал только притяжательное местоимение. — Не забыл еще русскую грамматику, Янки. Я не Янки, а сын армянки. — Это что, опять любовный бред? — Ну, конечно. Спокойной ночи, любовь моя. — Черт возьми, это приятно, — подумала Сандра, — нести и слушать любовный бред. В другой раз надо будет назвать его не Янки, а Гринга. Интересно, что он ответит. Что я дикая собака Динга? Ой, тётя Сандра, папа сказал, что я теперь буду ездить к вам. Мне так интересно. А Алексей дома? Нет, улыбнулась Сандра. Алексей тут не живёт. Он живёт в Москве. А Тимур? Тимур? Вздрогнула Сандра. Ну, ваш попугай. Ах, ну да. Попугай дома и ждёт тебя. Пошли к нему. А это что, такая лестница круглая, как интересно. А у вас нет зимнего сада? А как же мы будем работать? Зимний сад не проблема. А ты садись вот в это кресло. Хотя сперва я познакомлю тебя с Тимуром. Какой он красивый, ваш Тимур. Да, мой Тимур очень красивый. Улыбнулась Сандра, она имела в виду совсем другого Тимура. А попугай сегодня был не в настроении и не желал вступать в беседы, сидел нахохлевшись Сандра отщипнула виноградину от кисти, лежавшей в вазе, и на ладони подала попугаю. Тот снисходительно взял у неё ягоду и отвернулся. Он не заболел? Нет, просто, видимо, за что-то сердится. Ничего, потом разберёмся. Ну, Вероника, садись. Тётя Сандра, знаете, я так рада, что меня к вам привезли. Я тоже рада. У вас интересно. А вы мне потом дом покажете? Обязательно. Сергей Сергеевич улетел на два дня в Гамбург на юбилей своего коллеги и старого друга, профессора Леслера. Тимур и Роберт завтракали вдвоем. Сегодня Роберту никуда не нужно было спешить. Вениамин улаживал всякие формальности. «Тим, скажи, твоя снежная красавица сдала свои позиции? С чего ты взял?» «По глазам видно. В них такой черный огонь. Ты познакомишь меня с ней?» «Зачем это?» — насторожился Тимур. — Ну, мне же интересно. Я таких дам, которые прыгают с крыши в снег, еще не встречал. И потом, я знаю тебя уже много лет, но никогда таким не видел. Твои глаза, если загорались, то, скорее, я бы сказал, похотью, а не любовью. — А ведь ты прав, Бобби. Я, кажется, и впрямь люблю ее. Я таких тоже не встречал. Она удивительная во всем. Знаешь, я спросил, любит ли она меня, и что? Она сказала, что влюблена в меня, как кошка, а любовь — это другое. — Ух ты! Другая стала бы клясться вечной любви. Они это любят, клятвы вечной любви. Мэгги тоже мне клялась вечной любви, и что? При первом же дуновении неблагоприятного ветра упорхнула. И это было больно, очень больно. — Так что твоя снежная красавица права? — Ты сегодня поедешь к ней? — Пока не знаю. — А у тебя какие планы? — Да. Скажи, а попасть в Большой театр сложно? Думаю, не просто. А что бы ты хотел? Оперу или балет? Наверное, балет. Да, быть в Москве и не увидеть балет Большого театра. Ладно, придумаем что-нибудь. А ты Веньки не говорил? Нет. Но, как я понимаю, если это и будет, то не сегодня. Конечно, тем более, что в понедельник в Большом, кажется, вообще выходной день. Вот что. А как насчёт музеев? Хочешь в Третьяковскую галерею или в Пушкинский? Что это Пушкинский? Музей изобразительных искусств. Да, хочу, но не сегодня. Сегодня вроде бы прекрасная погода. Я лучше поброжу по Москве. Отличная мысль. Я с тобой, если не возражаешь. Покажу тебе места моего детства. Я что-то полюблю шляться по Москве. Это кардинально другой город, чем во времена моей юности. О, мы поедем с тобой есть блины. Масленица началась. А без папа, а у дяди Семёна блины печь не станет. О, блинный, ты рассказывал, тогда поехали. А что это за машина? поинтересовался Роберт. Взял в аренду на несколько дней. Когда они уже выехали на шоссе, Роберт вдруг проговорил: "Тимур, знаешь, у меня даже нет слов, чтобы выразить тебе мою благодарность. Брусь боб это ерунда". "Он не совсем не ерунда. Если твоя жизнь вдруг повисает на тонкой-тонкой ниточке, буквально над пропастью, И тут приходит друг, и за шиворот отводит от края пропасти и разворачивает совсем в другую сторону, да еще дает коленом под зад. И ты вдруг понимаешь, что можно начать сначала, еще не очень поздно. И еще ты вдруг видишь мир вовсе не таким, каким видел его практически всю жизнь, и можешь многое переосмыслить. О, это так важно! Бобби, я выслушал твою торжественную тираду, она даже польстила мне, Но я прошу тебя, не надо больше подобных речей. Я этого не люблю. Ладно, больше не буду, грустно улыбнулся Роберт. У Тимура зазвонил телефон. Сандра. Да. Тимур, ты знаешь, случилось что-то ужасное. Господи, что? От меня увезли Веронику, а через полчаса позвонила Нина. Сутырин умер. Господи, что среслось? Говорят, инфаркт. Это я виновата. Не выдумывай. Причём здесь ты? Этот вчерашний разговор нельзя было так. Но ну вот, что кончая рефлексии, я сейчас приеду к тебе, вернее, мы с бубом. Ох. Ничего не ох. Тебе необходимо собраться, взять себя в руки. И запомни, тут ни на йоту нет твоей вины. Ты умеешь печь блины. Что, какие блины? На поминке, что ли? Тфу ты. Не на поминке, а на Масленицу. Сейчас Масленица. Я обещал Роберту. Ты умеешь? Ну умею, но нужно же время, это же не блинчики, растерянно бормотала Сандра. Так и мы только после завтрака, а ты сейчас поставишь тесто и будешь нас ждать. Скажи, может, надо что-то купить к блинам? Икру, например. Только не вздумай покупать чёрную, это бешеные деньги. А красной купи, лучше форелевой или кетовой. А ещё сметаны. не меньше двадцати процентов жирности. — Понял? — Давай, давай, рыжая, займись блинами. — Да. — А водка есть? — Есть. — Засунь её в морозилку? — Да. И пока тесто подходить будет, приготовь комнату для Роберта. После блинов с водкой за руль нельзя. Ещё чего, такси вызовешь. Это негуманно. И потом в такой ситуации тебе будет лучше со мной. Всё. — Что случилось? — спросил Роберт, не понявши ничего, кроме нового слова «блины». Экскурсия по Москве отменяется, мы едем к Сандре. И Тимуру объяснил другу, в чём дело. Знаешь, Тим, из тебя вышел бы отличный кризис-менеджер. Ты умеешь переключить человека в трудный момент его жизни на что-то совсем иное. Ты велёл своей женщине встать к плите, и сейчас это, вероятно, самое правильное. Да, наверное. Если человек мне не безразличен, Сандра и в самом деле пошла на кухню и поставила тесто на блины. Достала из холодильника упаковку слабосоленой семги, нарезала ее тонкими ломтиками, подумала, достала еще селедку. Сама она больше всего любила блины именно с селедкой и сметаной. По случаю визита голливудского гостя, Стоу решила накрыть в столовой. Потом ей пришло в голову, что некоторые любят еще и блины с вареньем. Достала банку клубничного варенья, переложила в вазочку. За этими хлопотами она сумела отогнать от себя тягостные мысли, даже не столько о Сутырине, сколько о Веронике. Что теперь будет с девочкой при такой-то мамаше, даже подумать жутко. Она её изуродует. А водитель, который привозил вчера Сутырина сюда, наверняка скажет, где он вчера был, и так ещё может начаться. А впрочем, что я-то могу поделать? Просто не говорить, зачем Сутырин приезжал ко мне. Скажу, что А, ладно, там видно будет. Тимур прав, моей непосредственной вины в этой истории нет. Не могла же я знать, что у него слабое сердце. Ох, а у меня же есть электроблинница. Её подарил на Васильев день Марик. Я ещё подумала, что за дурацкий подарок, а может, вовсе не дурацкий? Надо попробовать. Она полезла на трисоли, достала здоровенную коробку с блинницей. И решила, пока подходит тесто, разобраться с инструкцией. Всё оказалось достаточно просто. Она протёрла блинницу влажной тряпочкой, нашла удобное место, куда её пристроить. Как хорошо, что у меня такая большая просторная кухня. И тут вдруг сообразила, что надо и себя привести в порядок. Не столько даже для голливудского актёра, хотя он ей очень нравился, сколько для черноша. Сердце вдруг наполнилось нежностью. Анна надела недавно купленные зелёные джинсы и зелёный же лёгкий пуловер. Эффектно, но при этом вполне пригодно для приготовления блинов. Вскоре к дому подъехала машина. Сандра выбежала на крыльцо.